То, что ей представлялось наиболее трудным, оказалось на деле, как это часто бывает в жизни, даже не легким, а незаметным. Да, она просто не заметила, как они прошли между двумя укрепленными пунктами. Это было самое простое из всего, что ей пришлось пережить за этот поход. И только потом она поняла, почему это было так просто. Она даже не могла вспомнить, долго ли они шли, а потом ползли. Она помнила только, что вся эта местность была вывернута наизнанку в результате дневной работы Илов. И помнила она это потому, что ее полушубок, валенки и рукавицы, когда Сашко и Катя вышли в поле, были тоже запачканы землей, как у Сашко. Потом они еще довольно долго шли по этому обширному, мелкохолмистому полю, по чистому снегу. Наконец Сашко остановился и обернулся, поджидая Катю. «Дорога озде буде, бачишь, чини», — шептом сказал он и вытянул руку. Он показывал ей, как выйти на проселок, связывавший деревню, из которой они вышли, с хутором, через который лежал ее дальнейший путь. Теперь она попала в ту полосу, где по карте Ивана Федоровича было мало немецких укрепленных пунктов, но где в связи со стремительным отступлением немцев должна была царить, по выражению Ивана Федоровича, страшная мешанина. Отступающие разрозненные части могли возводить в этой полосе временные укрепления и вести арьергардные бои. В любом месте можно было наткнуться на отступающие немецкие подразделения или на случайно отбившихся солдат, и любой из населенных пунктов мог неожиданно оказаться на переднем крае немецкой обороны. Этот участок пути Иван Федорович считал наиболее опасным. Однако, если не считать все той же возни отступающих частей по грейдерным дорогам и продолжающиеся канонады на юго-востоке, под Миллеровым, ничто здесь не указывало на обстановку, обрисованную Иваном Федоровичем. «Счастливо вам», — сказал Сашко, опустив руку. Вот тут материнское чувство к нему возобладало над всеми остальными. Ей захотелось подхватить его на руки, прижать к сердцу и держать так долго-долго, укрыв от всего света. Но, конечно, это могло в конец испортить их отношения. «Прощай, спасибо тебе». Она сняла рукавицу и подала ему руку. «Счастливая», — Нову повторил он. «Да, забыла», — сказала Катя с легкой улыбкой. «Почему тем проходом нельзя пройти?» Сашко сурово потупился, — Фрицы хоронили своих, большую яму выкопали. И жестокая, недетская улыбка появилась на лице его. Некоторое время Катя шла, оглядываясь, чтобы подольше не выпускать мальчика из виду. Но Сашко ни разу не оглянулся и скоро исчез в тьме. И тут случилось самое сильное потрясение, которое на всю жизнь осталось в ее памяти — Катя прошла не более двухсот метров, и, по ее ощущениям, она должна была вот-вот выйти на дорогу. Как вдруг, поднявшись на бугор, она прямо перед собой увидела стоящий за бугром громадный танк с устремленным наискось ее пути длинным стволом орудия. Странное, темное, увенчанное чем-то шарообразным сооружение на башне танка, прежде всего бросившаяся ей в глаза, вдруг зашевелилась и оказалась стоящим в открытом люке танкистом в ребристом шлеме. Танкист так быстро направил на Катю автомат, что казалось, будто он уже поджидал ее с наведенным автоматом, и сказал очень спокойно «Стоять!». Он сказал это так тихо и одновременно громко, сказал повелительно и в то же время вежливо, поскольку имел дело с женщиной. Но главное, он сказал это на чистом русском языке. Катя уже ничего не была в силах ответить, и слезы хлынули у нее из глаз. Глава 55. Танки, к которым вышла Екатерина Павловна, их было два, но второго, стоявшего по ту сторону дороги, тоже за бугром, она в первое мгновение не заметила, представляли собой головной дозор передового танкового отряда. А танкист, остановивший ее, был командир танка и командир головного дозора,